Постепенно она разглядела остальных. Быстро скользнула взглядом по безжизненно прилипшим к стене фигурам торона и Миса. У столика на полу в странной позе распростерся на полу кронпринц. Комейсон сидел рядом, расставив ноги, выпучив глаза, глотая воздух, как выброшенная на берег рыба. Магнифика шагнул к нему,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 «Тут нам делать нечего, мисс. Послание смула наверняка опередил нас». Эблинг-мисс потер лоб тыльной стороной ладони и пробормотал что-то невыразительное. Торан раздраженно добавил. «Говорю вам, эти подонки знают, что Академия пала. Вы слышите?» «А?» – очнулся Эблинг-мисс. Он мягко коснулся руки Торона. Было совершенно ясно, что он не слышал ни слова – Торн, Я Смотрел на Трентор Знаешь, у меня странные чувства Оно не покидает меня с тех самых пор Как мы приземлились на Нео Тренторе Мне кажется, я начал что-то понимать Мысли скачут в голове просятся наружу Все становится понятнее Никогда я еще не ощущал твое яснее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 Молчал.